Мы тоже этого побаивались. Нам пришлось сделать крюк, так как на дороге валялось поваленное дерево. Спускаясь с помощью гийома с подножки кабриолета, Лорна спросила, — Что готово? Мы проведем ночь в пустом доме? Сейчас увидите. Может быть, тогда он не покажется вам таким уж пустым. Внезапно налетевшие пары ветра заставил Лорну закутаться плотнее в пальто и даже немного согнуться, прежде чем она устремилась к мощной дубовой двери, над которой ветви растений образовали арку. Сторож открыл перед ней дверь. В доме горели свечи, и от камина лился золотистый свет, разгонявший сумерки. К тому же пахло жареной курицей. «О!» — только и проговорила Лорна — Увидев все это и почувствовал аромат кухни. В комнате было все, или почти все, так, как описывала ей когда-то мать. На стене все так же висел портрет мальтийского рыцаря в позолоченной раме. Он мерил задумчивым взглядом вошедших. Вновь стоял маленький столик с письменным прибором, книжный шкаф, серебряные подсвечники — на инкрустированном комоде. Вновь вернулись в дом деревянные кресла с подушками и старинные фаянсовые вазы, куда Мари любила ставить цветы из сада. Не удалось лишь найти коллекцию оружия, собранному кузеном Теофилом. Во время революции все, что служит для того, чтобы убивать себе подобных, представляло большой интерес и не могло оставаться на стене. Остановившись на пороге, Лорна осматривала убранство комнаты, от которого веяло теплом и спокойствием. Все это счастливо дополнялось маленьким столиком, сервированным к ужину. «Я ничего не понимаю», — проговорила она, удивленно обратив взор на Гийома. «А все очень просто. Я знал, у кого была мебель и большинство вещей, проданных вашей матушкой. Я выкупил их». И поставил на свои места. Так просто, когда люди покупают что-то, они делают совсем не для того, чтобы потом продать. Но когда нет выбора. У Бюто действительно не было выбора, когда накануне его ареста у него в доме появился Гийом Тремен с пачкой ассигнаций в одной руке и с пистолетом в другой. И предложил продать мебель своей невестке. В этот драматический час когда старый нотариус, ставший из жадности агентом Комитета общественного спасения и правой рукой зловещего лекарпантье Палачала палача Ла манша старался не отстать от своих многочисленных врагов и собирал вещи, чтобы скрыться ночью. Деньги, предложенные Тременом, были как раз кстати, и в итоге, не колеблясь, подписал купчую на востребованную мебель, не применув горько заметить. «Зачем вам тратить деньги, если завтра вы могли бы все забрать и даром?» «Потому что, вопреки вашей привычке, вы совершенно законно купили мебель леди Тремейн, а я честен даже с прохвостами. К тому же толпа, возможно, ограбит и сожжет ваш дом. Вы ведь показали им, как это делается, а мне не хочется забирать остатки. Я сейчас же отправлюсь в мэрию, чтобы зарегистрировать покупку» а завтра все заберу». В действительности Дюто провел в тюрьме лишь немного месяцев. Руки его не были в крови, и ему могли предъявить обвинение лишь в грабежах, незаконных поборах и грубом обращении без тяжелых последствий. К тому же его соседка, жившая в доме напротив, свидетельствовала в его пользу. Мадам Линьер во время беспорядков прятала у себя в доме священника — у которого часто собирались верующие и заполняли ее дом и сад. Бютов все это видел, но никому не... «Все как раньше», — прошептала пораженная Лорна, сбрасывая пальто на подлокотники кресла и направляясь к огню. Она остановилась у камина, скрестила на груди руки и смотрела на пылающий огонь. «Не совсем. Только эта комната и комната Марии. Там удалось собрать почти все». «Две другие комнаты стоят пустые. Ну, а эти индийские ковры, — добавил он, указывая на два шерстяных пестрых прямоугольника, закрывавших хорошо натертый красноватый пол, — они из усадьбы на тринадцати ветрах. Это название заставило ее вздрогнуть. Из усадьбы? Сюда?»